Глава 23. Случайные новости. Прошло уже четыре месяца с тех пор, как я приехал сюда. Поиски мемо не дали результатов. Возможно, я так и не найду ее, ведь то, что она здесь, — это лишь мнение девицы, которой я поверил от безысходности. Порою возникали мысли бросить все и уехать, но вопрос «а куда ехать?» быстро приводил в чувство, потому что ехать мне больше некуда. Где бы я ни оказался, везде будет одно и то же. Везде тоскливо, погано, бесперспективно. С некоторых пор у меня и дома-то нет. Виллу в Аделаиде продал, квартиру в Нью-Йорке тоже. Так что либо получится выстроить этот дом здесь, либо уже нигде. За это время я хорошо сдружился с Уолшем. Добродушный и крайне ответственный ирландец помог мне подобрать участок рядом с побережьем под строительство дома. Ферма была почти готова, осталось только найти рабочих, закупить скот, но все это не вызывало радости. Пока строители возводили загоны и амбары, я контролировал их днем, а вечерами отправлялся к озерам, пытался обнаружить следы Меруу, но все безуспешно, будто русалки снова превратились в миф, в сказку. Дни проходили как во сне, до обеда дела, а после тщетные попытки увидеть сказку. Затем несколько часов на отдых и опять в путь. Я не замечал никого вокруг, оборвал прежние связи, даже на себя наплевал, а еще постарел, не телом, душой. И все чаще начал задаваться вопросом, а не тронулся ли я головой? Спасибо олшу он вовремя приходил на помощь, отвлекал полезными советами. Как раз по одному из советов старика я решил отправиться на открытую ярмарку в Килларни, где запланировал закупиться зерном для будущего скота. Ярмарка «Роучер» славилась большим разнообразием продукции, как для оптовиков, так и для частников. Правда, попасть туда удалось лишь к полудню, и только я зарулил на стоянку, как пошел дождь, который за считанные минуты перерос в ливень. Я едва успел добежать до ближайшего паба, где вскоре собралась добрая дюжина таких же случайных персон, чьи планы были нарушены непогодой. Народ довольно быстро рассредоточился по залу, затребовал меню, чему хозяева заведения несказанно обрадовались. Я последовал их примеру. Через полчаса пап уже походил на улей. Мужчины смотрели футбол, запивая пропущенные мячи элям. Их спутницы сидели в стороне и что-то горячо обсуждали между собой. Кто-то полностью углубился в изучение интернет-пространства в телефоне, другие никак не могли определиться с выбором сорта пива. Зато я определился быстро. И сейчас, сделав пару глотков темного Гиннесса, я откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Но только расслабился, как разговоры рядом сидящих стали громче, отчетливее. А вслушался я в беседу двух юных особ. Как выяснилось парой минут позже, они работали продавцами в здешних магазинах одежды. «Софи», — произнесла одна из них, — мы с мистером Коннором наконец-то поняли, что происходит. «Ну-ка, рассказывай». Все-таки в магазине завелась воровка, и непростая. «Какая же?» Мерзавка владеет гипнозом. Отсюда и мои провалы в памяти. Конор неделю назад наконец-то камеру установил. И знаешь, что я обнаружила на одной из записей? Что? В салон зашла женщина, покрутилась около стеллажей, выбрала кое-какую одежду и подошла ко мне на кассу. Она довольно долго стояла, ждала, пока я пробью чек, пока упакую ей вещи. Мы даже поговорили о чем-то. При этом я ни черта об этом не помню. Вот вообще. Оболтеть. А что хоть за вещи были? На сей раз плать ей шаль. Мы с Коннором потом сопоставили мои провалы с пропажей товара. Все сошлось. Вот это да. Ну хоть одна гора сплечь. Тебя не уволят. Это точно. К слову, вся украденная одежда сорок четвертого размера. Воровка очень стройная особа. Эх, мне бы ее размеры. Печально усмехнулась. Пока я слушал их болтовню, в голове пытался сложить пазл. Мему рассказывала о том, что может мысленно внушать людям свои желания. Тогда встал и направился к столику девушек. Они как увидели меня, так сразу подобрались. «Дамы!» — улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Простите, что так бесцеремонно вторгаюсь в вашу беседу, но я имел неосторожность услышать ваш рассказ». «А что вас заинтересовало?» вскинула брови пострадавшая. «Видите ли, я журналист из Нью-Йоркской газеты. Сейчас путешествую по пригородам Ирландии, собираю истории о самых странных и местами мистических случаях. Позволите присесть? Журналист, и вы напечатаете мою историю? Если вы мне ее расскажете в подробностях. Как интересно. Да присаживайтесь. Я Клэр, а это моя подруга Софи». Я сел за их столик, затем достал из внутреннего кармана куртки блокнот и ручку для большей правдоподобности. «Приятно познакомиться. Меня зовут Деван Мартинс. А теперь не могли бы вы еще раз поведать о вашей таинственной воровке?» Клэр рассказала все то же самое. Но единственное, что привнесло ясности в разговор, так это то, что после забвения продавщица чувствовала явный запах моря в магазине, а значит, к ней с высокой долей вероятности приходила именно морская ферия. И раз это было днём, то прийти могла только та, которая не боится солнца и может долгое время проводить без воды. Способна на это лишь одна ундина. Мемо. Лишь она не боится дня. Более того. Раз от нее по-прежнему пахнет океаном, значит, она продолжает обитать в нем. И что важнее всего, мему здесь, на юго-западе Ирландии, у берегов Атлантического океана. Это первая удача со всем месяцем моего здесь пребывания. Пока мысли выстраивались в логическую цепочку, я не заметил, как взял в руки солонку и начал переворачивать ее туда-сюда. Клэр и Софи к этому моменту замолчали. «Девушки!» — резко подскочил, отчего солонка упала на пол. «Вы вернули меня к жизни!» — и направился к выходу. «Но как же моя история?» — приподнялась Клэр. «На первую полосу!» — крикнул напоследок и покинул пап. Ливень к этому времени перешел в морось, а я добежал до машины и поехал в направлении побережья. Мне хотелось как можно скорее попасть к воде. Не знаю почему, но в сознании засела уверенность, что Мемо именно там, и я обязательно её найду. Вот прямо сегодня, прямо сейчас. И каково же было разочарование, когда, просидев у берега до самой ночи, мне удалось только промокнуть насквозь и ничего больше. Вернувшись в номер гостиницы, где я продолжал обитать, понял, что слишком много допустил ошибок в своей жизни, многих обидел и многим причинил боль. За восемь лет я настарался на внушительный список грехов. Обманутые женщины, брошенные в беде друзья, беспробудное пьянство и результаты этого пьянства. Я знал только деньги и места, где их можно тратить, оправдывал свои поступки давлением тирана-отца. Видимо, все, что со мной происходит в последнее время, это наказание за бесцельно прожитые годы, проведенные в пьяном угаре. Мемо не женщина, она кара, только не с небес, а из морских клубин. Она вырвала мое сердце, а теперь добралась и до мозга. Поиски одержимости этой женщиной свозят с ума. Я не могу пить, как раньше, чтобы забыться. Мало ем, так как большую часть времени провожу либо на стройке, либо в дороге к этим проклятым озерам. Плохо сплю. Местные уже смотрят на меня, как на мученика в дорогих шмотках качают головами и сокрушаются о том, насколько деньги делают людей несчастными. Что ж, они в чем-то правы, ведь даже деньги не могут вернуть мне ту, которую полюбил всем своим существом. Я все думал, неужели Мемо не вспоминает меня? Неужели она забыла все, что между нами было? Но если я ее не найду... Я определённо точно свихнусь и однажды превращусь в бородатого чудака-пьяницу, который ходит по соседям и просит выпить, а потом долго и со слезами на глазах рассказывает им о том, каким он был, как влюбился и что с ним сделала эта несчастная любовь. К слову сказать, та ночь, которую провёл на побережье в дождь, бесследно не прошла. Я заболел и лежал в своём номере с температурой под сорок. Голова раскалывалась как никогда, в глазах довоилась. Тогда, медленно подыхая в кровати, я осознал, что остался совершенно один. Но в один из вечеров в дверь постучались. Я кое-как сполз с койки и поплелся к двери. На пороге стоял старина Олж. Деван уставился на меня с изломом в брови. Ты как водоросль, которую выпросила на берег. Да вот, немного приболел. «Почему мне не позвонил? Моя жена готовит настойки. Выпьешь, и уже завтра будешь бегать, как молодой ягненок». «Признаваться в слабостях — это трусость», — я усмехнулся. «Знаешь поговорку? Лучше минуту быть трусом, чем всю жизнь мертвым. А с твоим видом недолго и до холмика на кладбище. Так что лежи, а я сейчас принесу тебе эликсир жизни». Олш поторопился за отравами или отварами а я лёг обратно в постель и сразу почувствовал себя лучше. Одно лишь понимание того, что ты не один, помогло. Когда Конор вернулся и дал мне выпить зелье своей жены, я узнал, каким может быть на вкус яд. Однако к утру действительно полегчало. Правда, ещё чувствовалась слабость во всём теле. Но желание умирать резко пропало. Впереди было много дел. Первым в списке значилось посещение фермы, затем стройки. Тем более на улице воцарилась солнечная и довольно теплая погода. Оказавшись на свежем воздухе, мне стало еще лучше. Возможно, даже удастся доехать таки до Килларни и все-таки купить зерна.